Случайность не случайная. Финал. Лиля. «Так, тебе кровь еще нужно сдать». Важно, инструктирую будущего папочку Мейера, беру его за руку и тяну за собой. Веду на удивление послушного Артура по длинному коридору клиники. Морщусь и чихаю от больничных запахов. Ищу взглядом нужный кабинет и резко останавливаюсь под табличкой. «А как же УЗИ?» Шелестит над самым ухом родной голос и ладонь на поясницу ложится, обволакивая теплом. Нельзя УЗИ часто делать. Оборачиваюсь и в щеку щетинистую Артура чмокаю. Надо было на скрининг приезжать вовремя. Рыбка, я не виноват, что рейс тогда задержали. В очередной раз оправдывается Цербер, но мне нравится его нервировать. Я спешил к тебе, хрипло добавляет. «Теперь любуйся снимка, и терпи», — тянусь к его губам. «Тебе сюда». Поцеловав быстро, толкаю Мейра в кабинет. Собираюсь следом войти, но замечаю в очереди к гинекологу Алину. Сидит на стуле, оперевшись спиной о стену и устремив пустой взгляд перед собой. В руках медкарту теребитые, кажется, плачет. «Лиль!» — окликает меня Артур. «Сходи сам, милый, там спиртом воняет». Придумываю отговорку. Отдаю ему направление и нагло дверь перед его носом захлопываю. Сама же иду к сводной сестре. Она не сразу обращает на меня внимание, будто в прострации находится. «Привет!» — выжимаю из себя улыбку. Алина вздрагивает от моего голоса и медленно поднимает на меня глаза. «Что случилось? Ты заболела?» С беспокойством спрашиваю, но она лишь головой отрицательно качает. Молчит, не признается. И тогда я решаюсь на отчаянные меры. Выхватываю у нее медкарту, пролистываю быстро. Алина и пикнуть не успевает. «Направление на аборт?» Вчитываюсь в текст на одном из листков. «Алин, ты беременна?» Округляю глаза. «Нет», — всхлипывает она, забирает у меня документы и подскакивает с места. «Да». Голову опускает, прижимает к груди медкарту. Только не говори никому. Мне таблетку дадут и все пройдет. Тараторит быстро, а у самой слезы по щекам текут. Пройдет? Разве беременность это болезнь? Провожу пальцами по ее вискам и скулам. Сестренка, не принимай такое страшное решение в попыхах. А отец малыша где? Это он тебя на аборт послал? Выплевываю с яростью, чувствую, как буря внутри меня поднимается. Трясти все начинает. Пусть Алина только скажет, кто виновник. Пожалуюсь Артуру, он тому не до папаши мигом все оторвет. Вот козел, девочку молодую на аборт отправил. Нет, испуганно мокрыми ресницами взмахивает. Макс не знает, и я не буду ему говорить. Ревет надрывно, находясь на грани истерики. Почему? Поругались? Всматриваюсь в ее лицо заплаканное. «Кто такой Макс?» «Однокурсник мой. Обычный парень». Зачем-то уточняет. «Он хороший». Будто оправдывается, стесняясь, что встречается с ним. «Я только с ним... была... Хотела, чтобы первым стал тот, кто нравится, а не за кого мама заставит выйти замуж». Губы кусает. «Но потом как-то закрутилось у нас...» «Алина, ты обязана ему признаться!» Испугается, ну и черт с ним. Топаю ногой, заранее злюсь на этого Макса. «Или, может, он только рад будет? Сойдётесь, ребёночка родишь, и...» «Ты что? Мама меня прибьёт, если узнает!» «Мало того, что я богача не смогла охомутать, так теперь ещё и беременна от... студента!» Чуть слышно, говорит, словно опозорила себя этим. «Я помню, как мама на тебя орала в саду. Из-за твоего положения, как упрекала. Ну, у тебя папа Миша есть, а у меня никого». Носом шмыгает. «Не мешай, Лиль, я все решила». А сама направление в руках дрожащих сминает. Чувствую, что сомневается она. Разрывается между мамой-тираншей и малышом в животике от любимого человека. Порывисто обнимаю Алину. Поддержать ее хочу и уберечь от рокового шага, о котором она пожалеет. Не замечаю, как и сама плакать начинаю. Нам, беременным, только повод дай. В этот момент из кабинета Мейер выходит, смотрит на нас настороженно. Чуть ли не боевую стойку принимает. «Что случилось?» Рычит он. «На две минуты одну оставил». Мгновенно рядом оказывается. «Здравствуй, Алина». Бросает холодно, а сестра вся сжимается под его недовольным взглядом. Хватаю Алину за запястье, другой рукой беру Артура под локоть и обоих к выходу веду. «Ой, Лиль, куда?» — спотыкается сестра на ходу. «Мы с Артуром отвезем тебя домой!» — акцентирую на этом важном слове. «И будем решать твой» — на животик ее совсем незаметный поглядываю — «вопрос вместе с нашим папой». Сентябрь. День знаний. Лиля. «Мама Лиля!» — пробивается сквозь толпу первоклассников и мчится ко мне Софи. «Меня мальчик за хвостик дернул и растрепал все. размахивает смятым белым бантом в руке. «А дед Миша не умеет красиво завязывать!» Я освобождаюсь из бережных объятий Артура и поднимаюсь со скамейки. Нам пришлось оставить бусинку с моим отцом ненадолго и отойти в тень. после того, как я едва не потеряла сознание под палящим солнцем. В начале осени на юге по-прежнему жарко, а на моем сроке беременности терпеть духоту все сложнее. «Все в класс идут уже, а я...» «Вот!» Пальчиком на испорченную прическу показывает. «Во всем виноват этот...» Лихорадочное имя обидчика вспоминает. «Андреас!» Произносит на немецкий манер. «Ух, я его...» Ножкой топает. «Тише, тише, моя милая!» Смеюсь я и малышку в лоб чмокаю. «Просто Андрею ты понравилась!» А мужчины не умеют свою симпатию нормально выражать. Ехидно Мейеру подмигиваю, а он цокает с укором. «Иди ко мне, бусинка любимая, сейчас красоту наведем. Возвращаюсь на скамейку и Софи рядом усаживаю, развернув спиной к себе. Поправляю ей хвостик, завязываю бант, аккуратно распушив края. «Готово!» Наклоняюсь с трудом из-за оформившегося животика, но все таки достаю губами до щечки Софи. «Беги на первый урок, моя умница!» К нам как раз подходит мой отец, подает руки малышке и уводит ее к зданию школы. «Какая же она взрослая!» Вздыхаю я, глядя им вслед. «Когда ты в Австрию летишь?» Поворачиваюсь к Артуру. «Нервно кручу обручальное кольцо на безымянном пальце. После свадьбы мы договорились, что останемся пока в России. Но бизнес за границей Мейер продолжит развивать и свяжет его с российским. Со временем будем жить на две страны, но уже после рождения сынишки». «Билет на послезавтра забронировал», — сообщает он, и мне грустно становится. «Хочу сейчас решить все вопросы». «Дело наладить, заместителей и ответственных назначить, чтобы компания дальше работала. И буду в России находиться вплоть до родов твоих. Боюсь пропустить появление сына на свет». Улыбается и по щеке моей ладонью проводит. «Мне страшновато». Признаюсь тихо и живот руками обхватываю. «Поэтому я буду рядом». Обнимает меня за плечи Артур. Все будет хорошо». Обещает мне, и я ему верю. Вечером мы собираемся у скалы. Наверх не идем, расстилаем пледы на пляже. Артур помогает мне присесть, а Софи тем временем мчится к морю, скидывает туфельки и заходит в воду по щиколотку. «Ай, прохладная!» — хихикает она, но возвращаться к нам не спешит. Мейер накидывает кофту мне на плечи и опускается рядом на песок. «Добрый вечер!» Доносится позади добрый голос Марины. «Я принесла бутерброды, а еще овощи и фрукты для наших беременяшек», сообщает с теплом и заботой. «Но никаких сладостей. Это зло. И у вас, если увижу, отберу». Грозит мне пальцем, но я смеюсь и киваю в ответ. Мой папа уже спешит Марине навстречу, перехватывает у нее корзину с продуктами, говорит что-то тихо. А я лишь улыбаюсь, глядя на них. Оба упертые, пытаются чувства друг другу подавить. Но получается у них это, мягко говоря, плохо. Мы с Артуром со своей стороны всячески их сблизить пытаемся. Вот и сегодня пригласили Марину на семейный пикник в надежде, что и она когда-нибудь станет частью нашей родни. «Папа, а Алина где?» — хмурюсь я. «Да опять копошится твоя сестра, Марафет наводит. отмахивается по-доброму. С Максом приедут скоро все Всё-таки парень Алины оказался порядочным, серьезным и без памяти влюбленным. Новость о беременности он воспринял со смесью шока и радости, а потом сделал предложение своей половинке. Конечно же, Алина ответила «да». В свою очередь Лариса не одобрила ни зятя, ни ребенка, черт знает от кого. Поэтому сестренка переехала к нашему папе, где и будет жить вплоть до свадьбы. «Ой, здесь неудобно спускаться. Я же поскользнусь на камнях и упаду. Надо было вон там». Слышу капризный девичий голос, а следом заливистый смех. Оглядываюсь на звук и вижу, как Макс подхватывает Алину на руки, несет к нам. А она нежно обвивает его руками за шею, голову на плечо укладывает. «Рано сдался, Макс!» — качает головой отец, а у самого хитринки в глазах пляшут. «Сегодня на руки пустила, а завтра на шею заберется. Что же ты, боец, пал смертью храбрых под женскими чарами? Эх!» «Ну, пап, Миша!» — фыркает сестра смущенно. Макс же брови сводит недоуменно, но любимую свою не отпускает. Кажется, отец нашел новый объект для шуток и подколов. Придется будущему зятю привыкать к своеобразному чувству юмора тестя. Макс переводит взгляд на нас, словно ищет поддержки. Но мы заходимся добрым смехом. Поужинав, мы дожидаемся заката. Солнце медленно скрывается за горизонтом, украшивая небо багряными оттенками. Ощущаю, как малыш внутри меня начинает ворочаться. Беру руку Артура и прикладываю ладонь к животику. Как раз в этот момент цинишка бьет ножкой, и лицо Мейра озаряется улыбкой. Заметив наши действия, приближается и Софи. Обнимает меня и ухом к животу прижимается. Нашептывает братику что-то. И я чувствую себя по-настоящему счастливой. Зимой у Лилии Артура родился сын. Правда, похожий на мамочку, чему сам Мейер безгранично рад. Назвали Мишей в честь деда. Алина и Макс расписались и ждут своего первенца, тоже мальчика. После долгих уговоров Марина и Михаил все таки съехались и даже узаконили свои отношения. Вместе строят семью в понимании и гармонии друг с другом. Софи радостно восприняла появление братика и стала для него заботливой нянькой, а еще законной дочерью для Лили. Бусинка реже созванивается с Эммой, но все чаще просит маму-рыбку и папу родить ей сестричку. Так что Мейером будет чем заняться.